Глава сорок пятая. «Ты чего такой довольный?» «Ну, я по жизни такой», — ответил демян широко улыбнувшись. «Это у него что, клыки?» «У тебя зубы», — шокированно произнесла я. «А?» — не понял дракон, а потом жал губы, прячу улыбку. «Прости», — пробормотал демян «У чистокровных всегда так?» — спросила я. «Как так?» — склонил голову на бок дракон. «Ну, дым из ушей, зубы», — неопределённо ответила я. «Из ушей?» хм, — хмыкнул демян «Если у меня пойдёт дым из ушей, беги куда подальше, значит, я сейчас обращусь в дракона». Я хихикнула. «А что касается твоего вопроса, у чистокровных, да, бывает, при особых обстоятельствах». «И чешуя может проклюнуться? И хвост отрасти?» С искренним любопытством спросила я. Дракблот совершенно не аристократично заржал. «Ты так прекрасно далека от драконов, мне это даже нравится». «Серьёзно?» — удивилась в ответ. «Ага». «Знаешь, заземляет. <смех> Вокруг слишком много людей, мечтающих залезть на мою чешуйчатую шею и запустить руки в мою семейную сокровищницу. И я забываю, что не все люди такие. Таких на самом деле меньшинство, а в основном люди, как ты. и всё равно, какого цвета моя магия». «Сочту за драконий комплимент», — отозвалась я. «Так и есть», — усмехнулся парень. Экипаж качнулся, останавливаясь. «Ну что, на бытовой факультет?» бодро спросил демян